основатель математического и навигационного обучения в России. Эти слова сказаны великим русским историком Ключевским о человеке имя и заслуги которого ныне незаслуженно забыты. Разве что историки науки вспомнят о нём. Давно уже пора заново перелистать страницы этой жизни. без остатков отданной служению России. Ездили к одному славному математику. Великое посольство 1697-1698 годов, первое заграничное путешествие Петра I, наряду с прочими задачами, Поризовано было решить одну насущно важную для России проблему. В 1696 году пал турецкая крепость Азов. Началась борьба за отвоевание Черноморского и Балтийского побережья. России вскоре предстояло занять место в кругу великих морских держав, а для этого надо вен был флот. И великое посольство занималось закупками необходимого снаряжения, инструментов, навигационных приборов. На русскую службу было нанято свыше 800 специалистов по морскому делу, медицине, различных ремёслах. С посольством за границу отправились 35 молодых дворян. обучаться корабельному делу. В числе их, инкогнито, под именем урядника Преображенского полка, бомбардира Петра Михайлова, путешествовал по Европе царь Петр, а роль официальных глав посольства исполняли генерал-адмирал Лефорт, боярин Головин и думный дьяк Возницын. на найм иностранцев и отправка русской молодёжи на учёбу за рубеж шило дорогое я-то понимал, что готовить специалистов для нужд армии, флота, гражданских ведомств надо в России а для этого требовались учителя ведущей морской державой тогда по праву считалась Англия в 1697 году В Голландии, где Пётр в качестве сардамского плотника постигал азы кораблестроения, ему посетил английский король Вильгельм III и пригласил в Лондон. В Лондоне на Дептфордской содовой архе десятник Пётр Михайлов углубил познания, полученные в Сарда. В свободное время он ездил в Улич-Вович, Улич, где осматривал литейный завод и обширнейший в мире арсенал, и присутствовал на артиллерийских стрельбах. В море в близость острова Уайт специально для него были организованы учения английского военного флота. Говорил он с Вильгельмом III, и о том главном, что привело его в страну, и король дал ему слово, что он не встретит никакого препятствия в принятии к себе на службу в каком угодно количестве ученых англичан. Чендерс. Петр и его спутники неутомимо занимались поисками таковых. Царь посетил Royal Society, лондонское королевское общество, Центр английской научной мысли Греннич Гринвичской обсерваторией, где познакомился с выдающимся астрономом Флемом Стилом Оксфорд, где провёл 2 дня, осмотрел колледж и музей, приобрёл каталог Бэланской библиотеки, получил почётное звание доктора гражданского права. и по свидетельству журнала официального дневника путешествия